Заклятия проносятся над брешью, словно грозовые тучи, гонимые ветром, образуя постоянно изменяющийся лабиринт, в котором, благодаря отсутствию замыкающих башен, существуют безопасные проходы. Но уловить их может лишь тот, у кого есть дар. Простому смертному тут не пройти. Магия убьет его, а то и хуже, заставит вечно блуждать по долине. Заклятия ведь невидимы. Их можно только почувствовать с помощью удара, да и это весьма непросто. Значит, сестры Света могут пройти эту долину только потому, что у них есть дар? Да, но не более двух раз. Магия запомнит тебя и на третий раз убьет. В давние времена сестер, которые отправлялись в новый мир и успешно возвращались обратно, посылали туда снова. Ни одна не вернулась. Ни одна. Сестра Верна... Печально смотрела в слепящую даль. Они там. Они там, и никто никогда не найдет их и не спасет. Магия башен сгубила их. Ричард подождал, пока она снова посмотрит на него. Возможно, сестра, они просто разочаровались в своем призвании и раздумали возвращаться. Откуда ты знаешь? Я знаю, вздохнула она. Те, кто проходит там, иногда видят их. Она помолчала. «Видела их и я». «Прости», — сказал Ричард, думая о Зеге. «Кэлен должна найти его и рассказать о случившемся. Значит, волшебник может пройти долину?» «Только пока он не обрел полного могущества. Чтобы наши ученики могли вернуться, мы позволяем им покинуть дворец до того, как они полностью овладеют даром. Основное назначение башен — преградить путь волшебникам». Полностью открывшийся дар притянет к себе заклятие, как магнит притягивает железные опилки. Именно для таких построены башни. Именно таких ищет магия. Могущественный волшебник заблудится здесь так же быстро, как тот, кто ничего не смыслит в магии. Это ловушка, где гибнут самые сильные и самые слабые. Именно поэтому ни одной из сторон не удалось достроить свою линию. Надежды рухнули. Даже если Кэлен возьмет на себя труд найти Зеда, старый друг ничем не сможет ему помочь. Ричард сглотнул ком в горле и вдруг вспомнил про зуб, который дала ему Скарлет. А если попытаться перелететь через долину? Сестра Верна покачала головой. Заклятия простираются в воздух так же, как и в море. Ни одно создание, умеющее летать, не способно перелететь через эти земли. «А море, если отплыть достаточно далеко?» «Где-то же магия кончается!» Она пожала плечами. «Я слышала, что в далеком прошлом было несколько удачных попыток. Что касается меня, то я видела много кораблей, отважившихся на это, но ни один не вернулся». Ричарду стало не по себе. «А ты можешь провести кого-нибудь за собой?» «Одного или двух человек». при условии, что они будут держаться рядом. Как и ты, кстати. Больше уже нет. Они наверняка заблудятся. Проходы между заклятиями слишком узкие и коварны. Ричард долго обдумывал услышанное и, наконец, задал следующий вопрос. А почему никто до сих пор не разрушил башни? Мы пробовали. Это невозможно. Если у вас ничего не вышло, это не значит, что это вообще нельзя сделать. Она метнула на него сердитый взгляд. Башни и заклятия созданы не только магией превращения, но и магией ущерба. Магией ущерба? Неужели волшебники древности ею владели? Но как? Это же невозможно. С другой стороны, Даркенрал тоже ею владел. А почему башни не дают магии рассеяться? Сестра Верна задумчиво перебирала поводья. В каждой из них заточен огонь жизни волшебника. Ты хочешь сказать, что волшебник отдавал башне свою жизненную силу? Ричард не верил своим ушам. Хуже. В каждой башне содержатся жизненные силы не одного, а многих волшебников. Ричард содрогнулся, представив себе могущественных волшебников, жертвующих жизнью ради чудовищных сооружений. А близко друг к другу стоят эти башни? Говорят, что некоторые отстоят на миле, а некоторые разделены считанными ярдами. Это как-то связано с точками силы самой земли. Мы в этом не разбираемся. С тех пор, как построена линия, приближаться к башням опасно. Мы даже не знаем, сколько их всего. Нам известны лишь те, что стоят в этой долине. Ричард поежился. А мы увидим их по дороге? Заранее не могу сказать. Иногда безопасный проход открывается рядом с башней, иногда нет. По пути сюда я видела только одну. Многие сестры вообще их не видят. Я надеюсь, что мне тоже больше не придется на них смотреть. Ричард вдруг осознал, что левой рукой крепко сжимает рукоять меча. Слово «Истина» до боли врезалась в ладонь. Он отпустил меч и постарался успокоиться. Так с чем же нам предстоит столкнуться? Сестра Верна взглянула на горизонт и вновь повернулась к Ричарду. «Там есть все, что угодно. Заклятие отчаяния. Твоя душа навеки окажется в плену безнадежности. Заклятие счастья, Затягивающий душу в иллюзорный рай, откуда нет возврата. Заклятие разрушения. Они разрывают в клочья». Заклятия, которые могут оживить твои страхи и заставить тебя бежать без оглядки прямиком в объятии смерти. Другие, наоборот, станут искушать тебя тем, о чем ты мечтаешь, на что надеешься. И если ты пожелаешь...» Она наклонилась к нему. «Не отходи от меня ни на шаг и ни в коем случае не останавливайся. Ты должен подавить в себе любое желание, любое чувство, будь то страх или тоска или что-то еще. «Ты меня понял?» Ричард кивнул. Сестра Верна вновь обратила взор к расплавленному горизонту, и Ричарду показалось, что он тоже видит темные облака, плывущие над равниной. Но почему-то он знал, что это не облака, а магия. Бонни вскинула голову, и он успокаивающе потрепал ее шею. Наглядевшись вдоволь, Ричард повернулся к сестре Верни. Она по-прежнему, не шевелясь смотрела вперед. «Чего же ты ждешь, сестра? Храбрости?» «Ты угадал, дитя мое», — откликнулась она, не оборачиваясь. «Я жду храбрости». На этот раз ее обращение не вызвало в нем гнева. Оно весьма точно отражало степень знакомства Ричарда с магией. Не отрывая глаз от залитого бешеным солнцем ада впереди, она еле слышно добавила. Ты еще лежал в колыбели, когда я прошла через долину. Но каждое мгновение, я помню так же отчетливо, словно это было вчера. Да, я жду храбрости. Ударив коленями в бока лошади, Ричард послал Бонни вперед. Чем раньше мы двинемся в путь, тем быстрее достигнем цели. Или заблудимся. Сестра Верна двинулась следом за ним. Ты и так торопишься заблудиться, Ричард? — Я уже заблудился, сестра.